— Ночное время, Ариша, — говорит он, — и завтра у людей работа. Ай да, блог давить. И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там вверху, как дерзкая заноза. Против луны, над коси у заснувшего пруда, сидел я в очках с щирими на шее и забинтованными ногами.